Примечание. Именем Рагоры. Древняя формула, используемая в исключительных случаях для объявления о чем-то необыкновенно важном и, как правило, внезапном. При объявлении ее даже владитель Лена обязан был замолчать и выслушать объявившего. Однако использование ее в личных интересах всегда влечет за собой суровое наказание, вплоть до смертной казни.